Глава 8. Ответственный секретарь армейской газеты «Отвага» отправил в набор информацию о комиссаре Зуеве, прибывшем во вторую ударную из четвертой армии, и задержался в помещении редакционной полуземлянки, в которой работали остальные сотрудники. Ему не хотелось сегодня замыкаться в тесном пространстве секретарской коморки. Кузнецов никогда не страдал ничем похожим на клаустрофобию, но в последние два дня необъяснимая хандра – тяжелое предчувствие мучили его. Человек по натуре сдержанный, не торопящийся раскрыть душу первому встречному, Виктор Кузнецов был строгим ответственным секретарем. Возвращая на доработку сырые материалы, сам хороший стилист, он тактично и умело сдерживал эмоции журналистов, среди которых почти не было военных. Сугубо гражданские люди, ополченцы, они забывали порой о существовании цензуры и о том, что во фронтовой печати сложились определенные традиции – нарушение которых, если и допустят сие Кузнецов, будет немедленно пресечено политотделом. При всем этом Виктор, человек относительно молодой, и Бархаш, и Родионов, и Моисеев, и, конечно, редактор, Румянцев, были старше его, считался среди товарищем добрым малым. Сейчас он оставался посреди комнаты, заставленных четырьмя столиками так, что между ними едва можно было протиснуться, и оглядел товарищей. Они писали в блокнотах или на четвертушках бумаги, которую расходовали скупо, экономно. Никто не обращал на Кузнецова внимания, а сам секретарь не осмеливался оторвать кого-либо от работы, ибо поручений у него к ним редакционных не было. Виктору просто хотелось поговорить, только секретарь не решался затеять беспредметный разговор. Вдруг Виталий Черных, завзятый острослов и балагур, оторвал взгляд от бумаги и, усмехнувшись, посмотрел на Кузнецова. «Тревога, братцы!» – призвал он коллег. Коршун вылетел на охоту. намечает очередную жертву, от которой потребует полсотник гвоздевых строк в досыл на первую полосу. Берегитесь!» «Досыла не будет!» – сообщил, несколько смутившись, не подав впрочем вида, Виктор Кузнецов. «Заслал сообщение о новом члене военного совета. Кто-нибудь знает его по прежней службе?» «Откуда, Витюша?» – отозвался Пельмуттер. в кадровый военный, в гражданскую еще воевал». «Говорят, из старых подпольщиков». «Ну да», – буркнул, не поднимая головы, Вучетич. Он резал на линолеуме клише в номер. «Ему и сорока еще нет». «Откуда это известно?» – спросила Валя Старченко. Она сидела за пишущей машинкой в углу, отгороженном плащ-палаткой. «А наш Женя уже попадался Зуеву на зуб», – сихидничал Лев Моисеев. «Как попался?» – воскликнула Женя Желтого, с тревогой взглянув на художника. Вучетич угрюмо насупился и молчал. Дивизионный комиссар поймал его у штаба без ремня в шинели на распашку и влепил ему пять нарядов вне очереди, спокойно сообщил Николай Родионов. «Не наш бедный товарищ батальоны не знает, как реализовать все наказания. Придется тебе, Виктор, ставить в номер сразу несколько клише. Пусть Женя работает днем и ночью». «Я, кажется, и так не бездельничаю. Режу, не разгибаясь», – отозвался Вучетич. «Тогда пойдешь ночью в караул» подделыва Черных, или за языком тебя Николай Дмитриевич отправит, потом и автопортрет изготовишь, а Витя даст его в номер с моими стихами «Язык в Учетича. «Ладно вам зубоскалить», мягко остановил товарищ Лазарь Борисович. Пермутер не любил, когда рядом с ним друзья ссорились даже в шутку. «Зуев человек строгий, но справедливый», пояснил Николай Родионов. «Мы с Румянцевым были уже у него». Лет ему всего 35, и в подпольщике таким образом комиссар не проходит. Комсомольский работник потом служил в армии, был в длительной командировке. «В Испании, что ли?» – спросил Лев Моисеев, почему-то оглянувшись. «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» – недовольным тоном проговорил Родионов, поскольку хорошо был осведомлен об участии советских людей в испанских событиях, до сих пор не рекомендуется распространяться». Депутат он Верховного Совета Украины, участник первого всеармейского совещания политработников, а воевать в 41-м начал, на западной границе, был членом военного совета 11-й армии. Достаточно для вас?» «Вполне», – сказала Анна Ивановна, – «может быть, чаю хотите?» Корректор по штатному расписанию она взяла на себя обязанности рачительной хозяйки, заботилась о быте журналистов, опекала как могла. «Чай – это замечательно!» — вскричал Виталий Черных, — штрафнику Евгению двойную порцию. — Почему? — улыбнулась Женя Желтова. — Залить обиду, нанесенную Камарада Зуевым! — под общий смех объяснил Черных.